Пасконник пурпурный, лихорадка, повышенная кислотность, инфекция мочеполовых путей. Я просыпаюсь в своей комнате. Мама спит в кресле у кровати, оглядываюсь по сторонам. Вроде ничего не изменилось. На стенах те же гобелены, на постели то же белье, что я выбрала, когда мы сюда переехали. Только деревья за окном подернулись зеленым пухом. Небо серое, тучи набрягли дождем. «Мам!» Я осторожно прикасаюсь к ее плечу. Она вскрикивает, и я испуганно отдёргиваю руку. «Прости, милая!» Мама наклоняется и обнимает меня. «Это я от неожиданности. Кажется, я задремала. Я говорю, что все в порядке. От маминого пристального взгляда мне становится не по себе». Кто-то заплел мои волосы в косу и переодел меня. «Как, Кэтлин?» — спрашиваю я. Мама качает головой. «Ох, Мэдди, то, что ты сделала...» Она снова обнимает меня крепко-крепко. «Я хочу ее увидеть». Мама кивает и помогает мне дойти до комнаты Кэтлин. Свечи на маленьком алтаре погасли, Статуэтки следят за нами пустыми глазами. У Кэтлин такая яркая комната, все вокруг розовое, золотое, а сама она бледная, словно призрак, дух покрытый багрово-красными и синевато-белыми пятнами. Когда пытаюсь сделать шаг без посторонней помощи, у меня начинает кружиться голова, я шатаюсь, и мама тут же берет меня за руку. Она выглядит постаревшей. Интересно. Я тоже? Мне ведь всего шестнадцать. Хочу спросить у мамы, которой сейчас год, чтобы встряхнуть ее, но, боюсь, она не поймет. Кэтлин лежит в кровати. Она все еще похожа на труп, но дышит глубоко и уверенно, и кожа похожа на кожу, во всяком случае на ощупь. Волосы у Кэтлин выпадают. Мама убирает с подушки светлую прятку и прячет в карман. «Я складываю их в шкатулку», — словно оправдываясь, объясняет она. «Не могу выкинуть. Это ведь частичка Кэтлин». «Как младенческие локоны», — говорю я, — «это даже мило». У той части лица, что отросла заново, цвет красного вина. Интересно, на груди у Кэтлин такие же пятна, но я не хочу поднимать одеяло, чтобы проверить. Боюсь ее потревожить. Впрочем, мы и так ее разбудили. Кэтлин открывает глаза и улыбается. Привет, Мэт. Привет, Кэтлин. Улыбнувшись еще раз, она засыпает. Ее улыбка осталась прежней. Я ложусь рядом. Мы снова вдвоем. против этого страшного мира. Мама присаживается на уголок кровати. «Что случилось после той ночи?» — спрашиваю я. «Вы нашли?» Не могу заставить себя произнести его имя. Не хочу, чтобы Кэтлин слышала его даже во сне. Мама качает головой. «Брайан искал. И маму при помощи своих. Ну, ты знаешь». «Да, знаю». «Что же мне делать?» — вздыхает мама. «Я не смогла помочь Кэтлин. И тебе не могу помочь. Ты меня любишь, и этого достаточно», — отвечаю я, хотя это неправда. Я просто произношу слова, которые ее успокоят. Я не в силах изменить судьбу, но вдруг смогу сделать так, чтобы маме стало легче. Она берет меня за руку. «Милая, как ты похожа на своего отца», — говорит она. «Я ведь всего лишь хотела, чтобы ты жила спокойной, благополучной жизнью, чтобы тебе ничто не угрожало. Когда он умер, частички того, кем он был, умерли вместе с ним. Есть вещи, к которым я не могу прикоснуться, которые внушают мне непонятный страх». «Вещи, связанные с колдовством?» — спрашиваю я. Мама морщится, но кивает. «Я уже многого не помню. Растение, которое он сажал в саду, та книга. После того, как он сгорел, осталось...» Я вижу, как она тщетно пытается ухватиться за воспоминания, но оно ускользает. «Прости. И прости, что ругала тебя». Я забыла, кем был твой отец, и снова забываю. Это знание словно бежит от меня, но я помню, что это было опасно, что именно это его сгубило, и я не хотела, чтобы тебя постигла та же участь. Я терпеливо жду, вдруг мама скажет что-нибудь еще, но она тяжело вздыхает и обнимает меня так сильно, что, кажется, еще чуть-чуть и кости затрещат. а потом принимается разглаживать простыни и поправлять одеяло. Затем выключает свет и уходит. Тихо щелкает дверь. Я устраиваюсь поудобнее рядом с сестрой и спешу догнать ее во сне.